А там, где самой природой положен предел, волей-неволей надо остановиться. Верно, надленд Но все же я хотел бы знать, что находится за этими льдами. Вот эта стена меня самого раздражает. Господин профессор прав, сказал Канцель. Стены на то и созданы, чтобы портить нервы ученым. Стены всюду помеха. — Хе, — сказал канадец, — всем известно, что находятся там, за этими сплошными льдами. — Что же именно? — спросил я. — Лед! И только лед! — Вы в этом уверены, нет возразил я. — А я нет. — Вот почему я хотел бы преодолеть эти льды. — Послушайтесь меня, господин профессор, откажитесь-ка от этой затеи, — ответил канадец. Мы дошли до сплошных льдов, и с нас хватит. Ни вы, ни ваш капитан Немо, ни его наутивус дальше ни шага не ступит. Хотите вы или нет, но мы вернемся на север, то есть страны, где живут порядочные люди. Я должен был признать правоту Наталенда в одном отношении.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 Возвращение было так же невозможно как и продвижение вперед ибо мы были затерты во льдах и если бы нам пришлось стоять на месте наше судно взмерзло бы в лед так оно и случилось около двух часов пополудни. разводье в котором стоял наутилус с невероятной быстротой стало затягиваться молодым льдом приходилось признаться что поведение капитана намба было верхом неосторожности